Я стояла, как громом пораженная. Значит, вычислить, кто эта морская ведьма, так и не удалось, и магистры решились на отчаянный шаг. Но и тут сложности. да я позвал Элохор. «Я ничего не буду делать без Риана!» – решительно заявила лорду. И теперь стояла, растерянно оглядывая, сгущающуюся ночь. В надежде разглядеть приближающегося магистра, просто хотела, чтобы он пришел. Его шаги услышала почти сразу, как и его встревоженная. «Дея, что-то случилось?» Чувствую себя слепым котенком. Они меня отчетливо видят, я их нет. Но делаю шаг к нему, протянув руку, и его ладонь накрывает мою, чтобы почти сразу заключить в такие надежные объятия И вот только стоя так близко, я рискнула выразить собственное мнение. «Риан, я думаю, стоит попробовать второй план» то есть мне пройти тропой посвящения. Знаю, ты против, но мы ничего не теряем, а приобрести можем очень многое. Я вскинула голову, вглядываясь в его нечеткий силуэт. И мне очень хочется, правда. Обидно будет после всего, что было, так и не обнаружить виновника. И как-то совсем жалко добавила. Пожалуйста. Далее последовал вопрос не ко мне. Что ты ей сказал? Тон магистра стал угрожающим. «Не знаю, заметил ли, но ты вернулся без ведьмы!» Иронично произнес Элохор. «Так, рэхавэ!» Рыкнул лорд-директор. Я заинтересованно прислушивалась к разговору вот до этих пор, после устала прервала обоих и просто спросила. «Что будем делать?» Мне не ответили. Адептку Академии проклятий это не остановило. «Я так понимаю...» Время на превентивные меры у нас истекает сегодня, а мы стоим, ночным воздухом дышим и наслаждаемся. Ощущение, что сама с собой разговариваю. Риан, а почему ты без ведьмы? Она себя плохо чувствует, — иносказательно ответил магистр. — После лорда Элахара? — спросила я. Тишина, затем осторожная. — Если что-то пойдет не так, мы вмешаемся. Хриплый злой голос. — С пути не сворачивай. Как только камни под ногами начнут светиться, немедленно назад. — Если, а не как только... — вставил Элохард, затем добавил. — Рен, не станет она ведьмой. Резерв не тот. — Рен? — почти рык. — У Деи есть то, что ведьмы ценят больше значительного резерва. И мы не знаем, как воспримет ее магия острова. — Тишина. И после мрачная Да ситуации с лекаси это проявилось отчетливо. Бездна, я не подумал. Еще одна пауза и хриплое. Мы уходим. Уверен? Мое мнение опять не учитывалось. Магистры общались между собой и только. Да, на листари как минимум две, испробованные мной, имели практически нулевой резерв. Так что ты прав. Критерий отбора не только энергетический. «Собирай своих!» – скомандовал Риан. Свист, тихий, но отчетливый. Вот единственный сигнал к отступлению, поданный магистром. Мне так этот момент не хватало Юрау, с его умением рисковать и желанием докопаться до истины. Мне очень его не хватало, и мне крайне не нравилось чувствовать себя несмышленным детем рядом со всемогущими лордами. А самое главное... Зачем мы потеряли столько времени на прибытие к острову ведьм, если сейчас собираемся просто уплыть обратно? И даже если мы уплывем, дальше что? Мы не знаем, с кем имеем дело. А этот кто-то очень хорошо знает как Риана, так и лорда Элохора. Знает отчетливо. Знает направление их мыслей. Предугадывает их действия. И этот кто-то явно морская ведьма, у которой есть опыт, знания, возможности и желание отомстить. Перед глазами отчетливо встал тот самый рисунок с изображением Риана и надписью «Ненавижу», перечеркивающий всю картинку. И ритуал. Тот, деревянную пластину с описанием которого мы нашли, и в нем описывался способ убийства Риана. Именно его. А почему его? Наследник крови, кажется, так. Но действительно, почему именно Риан? И вдруг я отчетливо поняла, почему гном Кожевни Крут, маг-артефактор Нкер и тот самый маг Ардаус Лейс, на которого напали заклинатели Скаены под Загребом, выкрали артефакты и сбежали. Просто сбежали, пожертвовав положением, жизнью, да всем практически, чтобы спрятать артефакты, потому что они знали, с кем имеют дело. А еще понимали, что этот кто-то, превосходно осведомлен о нравах и способах мышления темных лордов, о самонадеянности их в конце концов. Да, мы планы заговорщиков раскрыли совершенно случайно, и то благодаря моим и Юрао действиям, спонтанным действиям, а еще потому, что мы готовы были услышать информацию и от гномов, и от кентавров, и от вампиров. А темные лорды только себя и слышат. Да, они постоянно так делают полунамеки, резкие обрывистые фразы, которые только они и способны понять. И да, чуть не забыла, незнакомый собеседнику язык, чтобы уж наверняка. Адептка Академии Проклятий еще раз взвесила все «за» и «против», приняла решение. Далее я начала уже просто действовать. «Магистр Элохор, посвятите мне, пожалуйста». Предупредительный лорд мгновенно озарил полянку, под скалой легким голубоватым свечением. И теперь я прекрасно видела директора школы искусства смерти. Неожиданно поймала себя на мысли, что мне нравится задуманное. «Эрвено, аша, каве, эртон хагер!» Я произнесла проклятие легко. Правда, на этот раз использовала всего два потока из восьми необходимых, но... Магистр же этого не узнает. Они не проклятийники, и я чувствую, как мои губы растягиваются в коварной победно торжествующей улыбки. И это радовало. Ночь, теплый ветер, шелестровые прикосновения Риана были безразличны, а осознание предстоящего и чувство победы радовали. Вероятно, дело в урезанных потоках. Впрочем, и в первый раз были отклонения от академической нормы, а сейчас они и должны были стать еще более явными. «Что это было, Дэя?» Голос лорда-директора звенел от ярости. вы имя бездны! Риате!» Элохор был не менее разгневан. «Какого демона?» «Дэя!» Риан стремительно развернул к себе, вгляделся в мое лицо, а мне было холодно, в душу змеей вползала пустота. Руки холодели, но на губах все так же играла странная, непривычная для меня коварная улыбка. Она использовала проклятие холод, — пояснил взбешенный магистр Элахар, — и сделала его специально, чтобы на нас откат пошел. Она сейчас ничего не испытывает, Риан, вообще ничего, кроме жажды знаний и стремления достичь целей И вообще, знакомся друг, перед тобой новая, стервозная дея, которая не будет молчать и смущаться. И да, о послушании тоже можешь забыть. На редкость поганое состояние, учитывая обстоятельства. И я одного не понимаю, Дея. Зачем ты это сделала? Мы уходим. Все, решение принято. Так зачем?» Я молча отстранилась от лорда-директора, вновь повернулась к Элахару и спокойно ответила. «Надоело ощущать себя бессловесной тварью». «Да?» – язвительно переспросил магистр. «Что? Опять неприятно?» «Нет», — равнодушно ответила я, — «просто бесит». Лицо магистра Элохора окаменело, но тут вмешался Риан. «Хватит!» Меня осторожно обняли за плечи. «Мы возвращаемся, и Дэя со мной». «Да?» У магистра определенно сегодня страсть к повторениям. «Не доверяешь мне?» «Должен?» — чуть насмешливый вопрос. «Нет», — ответила я за Элохора особенно если учесть предложение, выдвинутое мне не далее, как десять минут назад. «И вот зря я это сказал, должен признать», – произнес магистр. На поляне стало тихо, моя улыбка почему-то все ширилась. «На корабль?» – поинтересовалась я. И, вырвавшись из объятия Риана, демонстративно двинулась прочь с едва освещенной все тем же голубоватым сиянием полянки. Отошла на восемь шагов, легко развернулась и поняла, что расчет оказался верным. Теперь я отчетливо видела обоих магистров. Тихий смех принадлежал почему-то тоже мне. И едва оба они обернулись, прервав молчаливый поединок взглядами, и несколько недоуменно посмотрели на меня, я сделала глубокий вдох и, вливая весь свой резерв, слова нараспев произнесла. «Сам саздерхе, амруэ!» Таркааве Ташеа. Несмотря на простую, казалось бы, слышимую формулу, одно из сложнейших проклятий, изучаемых нами. Именно на нем Тесме трижды валил меня. Но сейчас и сама формула, и те 27 потоков, которые я влила в него, казались такими простыми и понятными. И уж совсем привычной для меня стала формула закрепителя. А Анахема. «А дей нас и эд дактум! Дей нас сакея арадусман феери!» Как же легко она вплеталась в имеющееся проклятие! И как же мне понравились застывшие без движения всесильные темные лорды! Могучие, великие и совершенно беспомощные в данный конкретный момент! Я вскинула голову и просто расхохоталась. Чувство победы в состоянии отката от холода четвертого уровня мне очень нравилось. Оно сильно отвлекало от той холодной и скользкой змеи безразличия, которая уместилась в моей душе, и теперь обвивало сердце. Неприятно, но даже в этом состоянии я отчетливо знала. Ради Риана я выдержу все, абсолютно все. Ради него я готова умирать, не то что ощущать последствия отката, потому что он был прав. Для меня уже давно иметь значение лишь один жизненный приоритет, имя которому лорд Риантьер. «По какому поводу торжествуем?» – поинтересовался подошедший Дроун. На полянку также подтянулись адепты смерти, странно поглядывающие на окаменевших магистров, у которых только глаза теперь сверкали. «Юр!» – я подошла, взяла его за руку. «Нужно найти вход в эту гору. Сейчас!» Остальные — охранять магистров. — У тебя руки ледяные, — заметил партнер. — Откат от проклятия, — честно ответила я. Дроу не стал спрашивать ни о чем. Усмехнулся, посмотрел на лордов, на меня, хмыкнул и произнес. — Я тобой горжусь, Дэй. Серьезно. Идем. И Юр повел меня к скале, потому что он в темноте видел, а я нет. Позади нас раздался осторожный вопрос. «Что с лордом-директором?» «Лучше не подходите», — предупредила я.